Глава 36. Тележка. «Нет», — говорит Эдвард, — «и речи быть не может». Что это она еще выдумала? Выйти из комнаты? Спуститься вниз? А потом, разумеется, на улицу, где холодно, да еще и в тележке, которая ясное дело трясется, и из которой он выпадет и что-нибудь себе сломает. На улицу, где его могут увидеть? Ничего ужаснее представить себе невозможно. Да, но... Не сдаётся лампёшка. Ты, наконец, увидишь, какие они на самом деле. Деревья, птицы, цвет... Птиц я и так всех знаю, — возражает Эдвард, и это правда. Он знает, какое у них оперение, где они обитают, как строят гнёзда и как поют. Знает на зубок. Из книг. Это ведь не то же самое. Это ещё почему? На улице разве что шуму больше и только. — Нет, — повторяет он из-под кровати. — Уходи, придёшь в полчетвёртого. «Да, но она просто не способна замолчать. Мы могли бы из-за ограду выехать разочек, съездить к морю. А хочешь, к маяку сходим, заглянем в порт или...» «В порт?» — шепчет Эдвард. «Где швартуется корабль его отца?» «Правда?» «Ну, может, не сразу?» «Тогда нет, забудь». «Но в другой раз можно. Для начала прокатимся у дома в саду». «Нет, всё-таки нет». Я буду очень осторожна, правда. Нет. И там совсем не холодно. Нет. Я тебя одеялом укрою. Нет. Он опять с головой заполз под кровать как можно дальше. Не хочу, не хочу. Нет, и все. На время воцаряется тишина. К тому же, вдруг тихонько говорит он, мне все равно не спуститься с лестницы. Эдвард моргает и жмурится. Свет слепит глаза, воздух ласкает прохладой щеки. Очень много света, очень-очень много воздуха. Небо огромно. По нему плывут исполинские облака, деревья — целой башни с разлапистыми ветвями. И зелень кругом. Все здесь до ужаса зеленое. Столько запахов и звуков. Шорох листьев, пение птиц, собачий лай. В глубине сада стоит кто-то худощавый в длинном плаще. Мимо проносятся громадные псы, и все-все, конечно же, глазеют на него. Эдвард зарывается носом в одеяло и прижимается к Лене. Тот стискивает его посильнее, и мальчик слегка успокаивается. «Пойдем», — говорит лампешка. «Осталось только спуститься по ступенькам. Прокатимся немножко по саду, и на сегодня хватит. Лене, ты будешь лошадкой». Лене серьезным видом кивает. «Лошадкой, так лошадкой». Тележка сколочена в самый раз под Эдварда. Его спина удобно опирается о бортик, а спайку можно сложить на подушку. Леня осторожно опускает мальчика в тележку, а лампёшка укрывает его одеялом. Лошадка берётся за ручку, и они трогаются с места. Эдвард зажмуривается. И зачем он дал ей себя уговорить? Глупо, как же глупо! Ему будет больно, неловко, он уже весь напрягся в предчувствии неприятностей. Но колёса едут гладко, одеяло тёплое, тележка почти не трясётся. И они едут, едут по тропинке. Эдвард выхватывает взглядом крохотные кусочки того, что попадается им на пути. Обломок коры, пучок травы. Там ветка, листья колышутся на ветру. Кажется, клён. Или мелколисная липа. Или... поди разберись. Тут всё растёт вперемешку. Да и птицы кричат и свистят не по очереди. Они заливаются, как одержимые. И он не знает ни одной. Всё это было здесь и всегда. Всё здесь, на своём месте кроме него. Он поднимает глаза. Вон его башня, его окно внутри, его кровать. Скорее бы туда вернуться. — Как ты, рыб? — справляется лампёшка. — Не слишком трясёт? — Не слишком, — высокомерно отвечает Эдвард. Не такой уж он и немощный. — Ленис, мирная лошадка. Они едут медленно, почти ползут. Вокруг вонючего бассейна, мимо зелёной живности, собак, дракона, лебедя с недоделанной шеей. «Молодец наша лошадка, правда?» — улыбается лампёшка. «Неужели это его рук дело?» Эдвард не верит своим глазам. «Его, его!» — кивает девочка. «Лучше лени с ножницами никто не управляется». лени гордый в то же время смущённо оглядывается на них, а потом подпрыгивает. хи хи, -хи го го Доедем до ограды. Или уже хочешь обратно?» Эдвард качает головой. «Еще немного. Он слегка выпрямляется в тележке. Это ему по силам. Он не боится. Да ничего сложного тут вообще-то и нет». Лампешка приносит все, что ему хочется поразглядывать поближе. Пучок странного пушистого мха, цветок, смахивающий на зонтик. Надо будет посмотреть, как он называется. Камень с золотой жилкой. Эдвард аккуратно складывает все под одеяло. Псы с любопытством подбегают к нему. Тот, что посмелее, даже обнюхивает его пальцы. Эдвард бесстрашно протягивает ему ладонь. «Подумаешь, им просто нужно показать, кто здесь хозяин», — говорил отец. Мальчик знает их клички — Дуглас и Логвуд. Он зовет их, и они подбегают к нему, как к отцу. Если лень их подтолкнет, конечно. Эдвард опускает одеяло пониже. «Завтра пойдем опять», — решительно заявляет он. «Хорошо, как скажешь», — отвечает лампёшка. «Куда бы тебе хотелось? К морю? В порт?» Его чёрные глаза расширяются. «Завтра? А можно?» «Почему бы и нет?» — пожимает плечами лампёшка. «Попрошу у Ника ключ, выедем за ворота и покатим по дороге». «Это ещё что такое? Вы что, все с ума посходили?» На тропинке стоит Марта с авоськами, из которых торчат рыбьи головы и пучки лука-порея. «Это запрещено! Строго-настрого запрещено! А ну-ка в дом! Сейчас же!» «Почему?» — недоумевает лампёшка. «Мы же ничего плохого не делаем!» леня что я сказала? Домой мигом!» Ленни всегда слушается маму и тут же разворачивает тележку да так быстро, что Эдвард едва не вываливается из неё. Пискнув, он тут же ныряет под одеяло, Разгневанно сопя, Марта обгоняет их. На мальчиков в тележке она и не смотрит. Лампёшка ничего не понимает. — Что случилось? Почему нельзя? — Потому что ему нельзя на улицу, нельзя, чтоб его видели, ты же знаешь. Марта подталкивает сына к крыльцу и идёт следом за ним, с сумками в руках, стараясь не смотреть на Эдварда. Лампёшка сердито топает сзади. А ведь она всё так хорошо придумала. — И тем более нельзя... Марта замедляет шаг и мрачно смотрит на девочку. Тем более ему нельзя выезжать за ворота. Никогда. Ты меня поняла? Девочка, у которой все промеж ушей пролетает. — Но почему? Ты меня поняла? — Поняла, поняла. Войдя в дом, Марта с грохотом захлопывает за собой дверь. Солнце остается за порогом, в длинном коридоре темно и зябко. — А ну-ка, живо наверх! Приказывает Марта, показывая на мальчика у Лени на руках, но по-прежнему не удостаивая его взглядом. «Или нет, погодите! Это касается... и тебя тоже!» Она опускает сумки на пол и вынимает что-то из кармана платья. На почту пришла телеграмма. Наконец-то! Господин едет домой. У Эдварда отливает кровь от лица. «Когда?» — вскрикивает он. «Когда он приедет?» «Не знаю, он не писал. Скоро. Через несколько дней. Через неделю. Кто знает?» Март раздраженно машет лампёшки. «А ты марш на кухню. Нам ещё столько всего нужно переделать. От одной мысли голова кругом идёт».